Часть первая, глава 20. Не самый приятный визит. Я обняла большую чашку мечту, наполненную ароматным горячим лесным чаем, и устроилась в кресле поудобнее, свесив ноги через подлокотник, упираясь спиной в другой. Новый день. Новая возможность для кодекса феи. Я, вздохнув, открыла книгу. И в дверь раздался стук. Моё сердце ойкнуло. «Это он? Зачем? Хоть бы не он, только б он!» Я вскочила, едва не пролив чай, но немного кипятка выплюснулась. Я мужественно не выпустила чашку, поставила ее на стол, помахала обожженной кистью, подбежала к зеркалу, вздохнула и... Махнула рукой, скривившись, и подошла к двери уже степенно, спрашивая, «Кто там?» Кажется, голос у меня чуть дрожал. Но я взяла себя в руки и распахнула дверь. Однако передо мной стояла Фея Анаис. Здравствуй, как то есть! улыбнулась она великолепными своими зубами. Ты что же ожидала кого-то другого? заметила она мое замешательство. Неужели? Неужели ты сказала кому-то об этом месте? Я? Нет, не говорила, мотнула я головой. Я же не говорила, он сам пришел, верно? Так я себя успокоила. «Мы ждали тебя на общем собрании». Перешла Анаис к делу, закрывая дверь и по-хозяйски проходя внутрь, садясь в кресло. «Что-то случилось?» эм, «Я не имела понятия. О чем идет речь и теребила кодекс, все еще оставшийся у меня в руках». Анаис заметила его. «О, ты читаешь кодекс?» Похвалила она меня, но тут же переспросила. «Неужели только начала?» «Ну...» — замялась я. «Да что я мямлю в самом-то деле? Собственно, еще и не начинала. Твой приход помешал мне». Она и снахмурилась каким-то своим мыслям. «Так нельзя», — проговорила она задумчиво. «Надо следовать указаниям кодекса, а не руководствоваться личными причинами». «Личными причинами?» — не поняла я. «О чем ты? Для меня вдруг потеряла большую важность то...» Как на меня смотрит Фея Анаис? У меня ведь была страница. Я о нем самом. Кивнула Анаис так, будто я все поняла. Хотя, признаться, я начинала уже понимать. Ты о детективе? Удивилась я искренне. Да, ты ведь выбрала это новое чудо, чтобы снова с ним встретиться, верно? Что? Я была даже в слишком большом шоке, чтобы возмутиться. Вообще не думала... Он, конечно, замечательная личность, но ничего больше я сказать и не могу. Вот-вот, поднялась Анаис. А кодекс говорит, что личные связи большая ловушка в совершении чудес. У меня блеснула догадка. Он что? Тебе нравится? Анаис отреагировала спокойно. Он всем нравится. И если ты думаешь, что ты ему интересно, то явно показалось. Мне стало обидно и грустно от ее неприятного своей сутью визита. «Успокойся, я не собираюсь вершить чудеса ради него. Если так показалось со стороны, жаль. Но я бы ни за что не руководствовалась такими мотивами». из кивнула вновь и хотела было уйти. Я решила хоть что-то сказать напоследок, чтобы стереть эту тему. «А кто писал кодекс?» Она ис пожала плечами, тоже вроде как успокаиваясь. «Это было слишком давно, чтобы мы могли знать». «Да, но», — возразила я, как всегда рассуждая вслух. «Но должны же быть причины, почему фея обязана поступать так и не иначе. Почему никто не должен знать об этом доме? Почему фея не должна говорить, кто она? Зачем эти чудеса? Задавать слишком много вопросов — гиблое дело». Вновь пожала она и с плечами. «Я б тебе посоветовала выполнять то, чего требует кодекс, и не лезть не в свои дела. А со временем тогда вернешься к нормальной жизни. Если с ветром повезет. На этих словах она вышла и затворила дверь. На душе у меня остался пренеприятный осадок. И дабы от него избавиться, я вознамерилась отдалеть кодекс и попытаться найти ответ на свои вопросы. Напряжение на сей раз не дало мне развалиться в кресле. Я придвинула стул к столу и забралась на него, подобрав ноги под себя и подперев голову руками. Кодекс состоял не из такого уж огромного количества правил. Часть из них я уже знала, часть понимала шестым чувством, но несколько оказались весьма трудными, чтобы постигнуть. Например, фея должна была ежемесячно делать 10 отчетов и оставлять их в особом отделении шкафа. При проверке этой полки я обнаружила, что она пуста. Кроме того, при налёте юго-северного ветра, который непонятно как можно было определить, следовало немедленно покинуть дом и вернуться лишь после следующего полудня. Если в доме кто-либо обнаруживался, надо было убедить его сделать три чуда за неделю, как и поступила со мной Аннабель. Затем следовало вновь покинуть дом и ждать налета ветра, чтобы... «Вернуться». То есть явно существовал портал между настоящим и сказочной страной. Но как он работал? Мог ли в него попасть кто-нибудь случайно? Почему все именно так? Кто это решил, когда мне быть здесь, а когда не быть? Уйма вопросов роилась в моей голове. Теперь, когда я в некоторой мере устроилась здесь, появились новые загадки, которые мне хотелось разрешить. Мне не желалось вовсе, чтобы моей жизнью управлял какой-то ветер. В голове у меня сам по себе всплыл Шерлок. А он здесь откуда? И почему не фея? Мне стало смешно, едва я представила его в этой роли. И тем не менее. А вдруг в этот торнадо попадает мужчина? Куда он девается? Или это случается только с женщинами? Нет, и Холмс явный тому пример. Но как будто кто-то сидит и отбирает людей на роли в сказочную страну. Какое право он имеет управлять нами и решать все за нас? Я знала, мое предназначение — выяснить все это.